Я помотал головой. «Нет, сэр, как я вам уже говорил, мы поехали туда, чтобы увидеться Смисловхен. И зачем она вам потребовалась? Я собирался привести сюда, к мистеру Вулфу, обговорить, какие дела и что. Я разбил паралич. Оставьте, мистер Крамер», — поморщился Волф. «Сами понимаете, это ребячество». Размахивать кулаками — не лучший аргумент в спорах. — Не думаете же вы, что вам удастся вырвать у мистера Гудвина признание, если у них с мисс Тормикой впрямь было какое-то важное дело? Крамер отрешенно жевал сигару, потирая кончики пальцев. Наконец он сказал. — Я вот сидел тут и думал. Вулф сочувственно кивнул. — Да, здесь хорошо думается. Уличный шум почти не мешает. — Молчание. Крамер изрек. — Я отнюдь не дурак! — Вулф снова кивнул. — Всем нам порой так кажется. Это все яд самомнения. — Ну, страшного ничего нет. Нужно только всегда держать под рукой противояди. Я вовсе не тщесловен, черт побери! — взорвался Крамер и вынул сигару изо рта.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 Возьмем, к примеру, вашу клиентку. Почему эта девушка стала вашей клиенткой? Разве она способна заплатить сумасшедший гонорар, к которому вы привыкли? Ясное дело, нет. Тогда кто вам заплатит? Это вы знаете? Естественно, да. Вы беретесь за дело только тогда, когда вам это выгодно. Даром вас и песка в пустыне не допросишь. Почему, кстати, Даркин торчал там в такси? «Гудвин сам признает, что позвал его в квартиру, а потом отослал сюда в машине. В вашей машине! Держу, пари, что он прихватил с собой Ловкин!» Здор. Фред приехал сюда один и по дороге никуда не заезжал. «Это вы говорите? Можете спросить фрица, который открывал дверь. ж собачья! Какой смысл расспрашивать людей, которые работают на вас? Ничего!» Мы найдем Ловхен, да и Зорка никуда от нас не денется, будьте уверены. Так вы еще не напали на их след? Нет, еще. Но нападем. За Ловхен следил наш человек, но он еще не докладывал, так что мне неизвестно, где она и еще. Зорка была здесь у вас. Она была пьяна, но не настолько, чтобы не сметь удрать по пожарной лестнице. Если верить вам...